глава 21 тут кто смог парень услышал я женский голос затем почувствовал прикосновение к лицу парень я слышала разговор что открыл глаза и увидел склонившуюся надо мной приятную девушку тебе нужна кровь она обнажила шею на которой я увидел две дырочки иначе ты умрешь «Я не хочу становиться таким, как они», — закашлял я и закрыл глаза. «Пусть я лучше умру, как герой, а вы песни напишите и памятник мне поставите». «Откуда я силы находил на такие длинные речи?» «Беги, пока мы не сгорели». Я сделал свой выбор. «Не время для самопожертвования». Девушка обняла меня. «Не время». Невероятное ощущение охватило меня, когда на мои губы упали первые капли сладковатой, тягучей жидкости. Она была не просто сладкой, это был вкус, выходящий за рамки всего, что я когда-либо испытывал, словно нектар богов, амброзия, или, как поэтически выразился бы кто-нибудь, эликсир бессмертия. Вкус был сложным. Базовые нотки сладкого меда переплетались с тончайшими оттенками спелых фруктов. Возможно, манго и ананаса, с легким, едва уловимым привкусом чего-то цветочного, напоминающего жасмин или орхидею. Послевкусие сохранялось долго, оставляя на языке приятное покалывание. Первый глоток произвел эффект, сравнимый с мощнейшим энергетическим взрывом. Меня не просто парализовало, как бы я выразился, это было скорее ощущение невероятного, всепоглощающего умиротворения, сочетающееся с приливом бурной энергии. Это было похоже на то, как будто в мое тело влилась мощная, чистейшая жизненная сила — Кровь забурлила в венах с новой силой, пульсируя в такт стремительному потоку энергии, пронизывающему каждую клетку моего организма. Мышцы, прежде напряженные и истощенные, наполнились невероятной легкостью и силой. Электрические разряды, пробежавшие по телу, не были болезненными, скорее приятно освежающими, как легкий массаж от умелого специалиста. Все накопившиеся за долгие дни усталость, боли, даже следы недавних ран, словно испарились. Мои раны, неглубокие ссадины и синяки практически мгновенно перестали болеть, и я почувствовал, как кожа начинает заживать. Это было не просто временное облегчение, а настоящее физическое исцеление на клеточном уровне. Даже дыхание стало более глубоким и ровным, наполненным невероятной легкостью. Я ощутил себя обновленным, полным силы и энергии, как будто родился заново, Эта жидкость, каким бы невероятным ни было ее воздействие, оставила после себя ощущение не только физического, но и духовного очищения, глубокого внутреннего покоя и гармонии. Аромат ее, еле уловимый, но неотразимо притягательный, еще долго кружил в моей памяти, напоминая о мгновении невероятного преображения. Я открыл глаза и не мог поверить тому, что видел. Надо мной сидела женщина лет сорока, бледная, с красными от дыма глазами, Она держала в руке длинный ржавый гвоздь, который торчал из шеи. По нему стекала кровь и капала прямо в мой рот. Теперь я понял, что это за нектар богов. Женщина посмотрела на меня с улыбкой и прошептала «Я уже мертва». Я подскочил и поймал ее, прежде чем она успела упасть, но время было уже упущено. Сонная артерия была повреждена, и помочь ей в этот момент было невозможно. Женщина продолжала смотреть на меня, стараясь что-то прошептать. Она перестала дышать. Она мертва. Я положил тело незнакомки на землю и закрыл ей глаза. Осмотрелся, прислушался. Где-то вдали шел ожесточенный бой с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки. На отделка напали вампиры? Их же было только двое, или нет? Я быстро вскочил на ноги, увидел свою секиру и уже было хотел дойти до нее и поднять, как в меня полетело что-то тяжелое. Реакция меня не подвела, поэтому уйти из-под удара объекта не составило труда. Наклон вправо и слева от плеча пролетела наковальня. Она попала в стену, проломив ее. «Кто же такой сильный?» — промелькнула в голове мысль. Обернулся. Увидел, что в тридцати метрах от меня стоят жители деревни. Их было не больше десяти. Я хотел сообщить им, что они могут уйти, но, приглядевшись внимательнее, осознал, что передо мной те самые послушники. Чаще всего такими становятся те, кто с радостью клялся в служении кровососам». Высшие вампиры обладают способностью наделять своих подчиненных удивительной силой, невероятной выносливостью и абсолютной нечувствительностью к боли. Я ощутил, как мороз пробежался по спине, когда они начали приближаться. Их лица были безжизненными, словно отражение в потускневшем зеркале. Они шагали в унисон медленно и уверенно, будто сами становились частью тени, царившей вокруг. Это были не просто слуги. Это были орудия, наделенные силой, которую может подарить только проклятие вечной жизни. Я знал, что их преданность была чем-то большим, чем простое служение. Это была одержимость. Я всегда понимал, что самые опасные личности — те, кто одержим чем-то, и именно таковые были сейчас передо мной. Поскольку я уничтожил их владельцев, в их сознании сейчас царит беспорядок. В данный момент у них сформировалась цель уничтожить того, кто убил хозяев, и именно таковой целью я и являюсь. Они ринулись на меня толпой. Как говорили, у меня на районе — это братская помощь. До своего оружия я уже не успею добраться, так как только что на него упала огненная балка. Придется справляться подручными средствами. С крыши упала еще пара балок, отрезав путь основной массе послушников, что дало мне преимущество и возможность выжить. Пламя быстро распространялось вокруг, и послушники не пытались меня атаковать, что было хорошо, так как их стало значительно больше. Я смотрел на них и ждал. И тут у меня возник вопрос, а почему я не задыхаюсь от дыма и не чувствую жара? Неужели кровь дает такие силы и способности? Времени на раздумья, увы, нет. Первой напала бабушка и втащила мне в челюсть. Если честно, я не ожидал столь сильного удара от пожилого человека, но что есть, то есть. Отшатнувшись, я успел выставить блок, по которому было тут же нанесено несколько ударов одновременно. Ушел в развороте, нагнулся и нанес апперкот точно в челюсть бабули. От удара ее вставная челюсть раскрошилась, а ее само отбросило на пару метров назад. Бабка с глухим стуком ударилась об стену и свалилась на пол. Я думал, что этого хватит, но сильно ошибся. Старушка встала, как ни в чем не бывало, выплюнула остатки челюсти, вытерла рот и бросилась на меня. Я ловко схватил с пола примеченной ранее топор и бросил его в нее с такой силой, что ее хватило для перенаправления прыжка врага. Бабку пригвоздила топором к стене так, что из ее грудной клетки торчала только его рукоять. Думал, оружие пробьет старуху насквозь, но я явно недооценил ее новую костную структуру. Сквозь огонь, разбивая преграду колуном, прорывался крепкий деревенский парень. Он бросился на меня, размахивая инструментом над головой. У меня было всего несколько мгновений, чтобы отреагировать, и я моментально воспользовался этой возможностью. Я прыгнул на него и одним резким движением сломал локтевой сустав его правой руки, так что осколок кости порвал кожу и высунулся наружу. Парень потерял равновесие и рухнул на пол. Выпавший из вражеской руки колун пробил доску, но не упал вниз. Я подскочил к нему, ловко схватил орудие в руки и одним мощным ударом расколол тело противника надвое. От столь резкого и размашистого удара я чуть не выронил колун, однако в последний момент смог его удержать. В ту же секунду я услышал крик, развернулся и нанес горизонтальный удар. В этот миг металлическая часть инструмента отлетела в сторону. Уголком глаза я заметил, как летела часть колуна, и не повезло послушнику, который попытался обойти огонь и напасть на меня. Именно в его голову врезалась эта часть. Голова лопнула, как переспелый арбуз, а тело безжизненно упало на горящие доски. Старик, которому предназначался удар колуна, едва не сбил меня с ног, но в последний миг я увернулся влево и в развороте нанес диагональный удар в затылок. Деревянная рукоятка сломалась, как и череп старика. Дед рухнул лицом вниз и начал судорожно дергаться. Пламя быстро распространялось вокруг, и толпа послушников по-прежнему не пыталась меня атаковать, хотя явно стало еще больше. Я смотрел на них и ждал, параллельно ища способы выйти из этой заварушки живым. Для меня было важно найти инструменты, так как из оружия в конюшне, кроме моей секиры и меча рыцаря, ничего не было. Нашел грабли, ржавый топор и пилу дружба. Идеальный вариант в данный момент. Двое послушников прыгнули через огонь, но я был готов к этому. Сделав кувырок, приземлился к месту, где стояли грабли, и схватил их. Вскочил на ноги. Развернулся на полоборота, нанося размашистый удар. Первого послушника отбросило назад вместе с металлической частью граблей в груди. Тут я вспомнил одну пацанскую цитату. «Не бойся лужки, а бойся грабель. Один удар, как двенадцать сабель». Черенок остался у меня в руках, и я нанес ему удар снизу вверх, насаживая на него второго послушника. Деревянная часть легко вонзилась под ребра, но не смогла пробить тело насквозь и выйти со стороны спины, разрушаясь внутри тела. Я пнул поверженного врага в огонь, и тот, дергаясь, сгорел заживо. Топнул по краю доски, и ее второй конец подскочил, подбрасывая топор вверх. Я молниеносно схватил его и, не церемонясь, бросил в самого здорового. Клинок попал в живот, пригвождая послушника к стене, так как тот стоял возле нее. Я прыгнул и в пируэте подобрал пилу. Не теряя инерции, бросил ее так, чтобы она смогла поразить как можно больше целей. Благо враги из-за пламени собрались в одной точке, и полотно пилы срезало им головы с такой легкостью, будто перед ней не было никакого препятствия. Несколько тел упали, как подкушенное. Адский пожар пожирал здание изнутри. Языки пламени лизали стены. Пронзительно красный свет отсвечивал в моих глазах. Я преодолел огненное препятствие, инстинктивно хватая по пути секиру. Вырвавшись на улицу, я устремил взгляд в сторону предполагаемого местоположения отдела К. Там среди бушующего пожара вспыхивали и гасли яркие вспышки, похожие на короткие разряды электромагнитного импульса. Стрельба, которая доносилась ранее, стихла, но происходящее говорило само за себя. Это был не просто бой, а методичная и эффективная зачистка. Я четко различал систематическое уничтожение целей. Их силуэты, мелькавшие в свете пожара, не оставляли сомнения в том, что это были кровососы. Не просто единичные существа, а целые стаи, судя по частоте вспышек и их интенсивности. Кто-то там великолепно работал, эффективно используя тактику и оружие. «Мне стоило бы найти своих, но убийца кровососов прыгнул ко мне и приземлился в десяти метрах от меня. Это был рыцарь. Я напрягся, так как знал, что рыцари нам не друзья, а наоборот. Он снял шлем и посмотрел на меня, вставая в полный рост. Высокий мужчина средних лет с голубыми глазами и черными длинными грязными волосами. Его лицо было худым и вытянутым, без какой бы то ни было растительности. Подбородок в черной крови, которую он любезно вытер платком». Рыцарь улыбнулся, обнажая белоснежные клыки, и протянул мне руку. «Роберт же?» Вампир выглядел дружелюбно, стоя с протянутой рукой и смотря на меня. «В прошлый раз мы не смогли познакомиться из-за сложившихся обстоятельств. Меня зовут Рейк. Откуда ты знаешь мое имя?» Я пожал ему руку, так как не хотел вступать с ним в бой из-за мелочи. Хоть я и чувствую себя превосходно, но думаю, что опыта у меня не особо много, чтобы сражаться с высшим вампиром. «Не скажу», — улыбнулся он еще раз. «Просто есть такие детали, про которые лучше тебе не знать. Я рад, что ты смог убить двух вампиров и дюжину послушников, и выбраться из пожара. У меня просто не было выбора». «Выбора? Я ничего не понимал. Либо спасти полувампира, либо людей из отдела К, которые не такие живучие, как ты. Вот такой выбор». «Значит, Иван с тобой договорился о помощи в подобной ситуации?» «Нет», — рассмеялся он. «Все просто и в то же время сложно. Давай зайдем в конюшню. Точнее, в то, что от нее осталось». Рыцарь указал в сторону здания, в котором уже затихало пламя. «Странно, но тела послушников после биологической смерти источают какой-то газ, который тушит огонь». «Зачем нам туда? Я не доверял кровососу, особенно из-за того, что не видел никого из отделка. «Спутники». Они проводят разведку, и в данный промежуток времени наше местоположение как раз вне их поля зрения. У нас не больше трех минут, а потом, за пару часов, штабу станет все известно, и они пришлют сюда людей. Откуда я это знаю? Все просто. Высшие вампиры могут поглощать знания своих жертв. Давай без обсуждения гуманности. Просто пойдем в строение. Меня не должны видеть, а принуждать тебя вовсе не хочется. Хорошо, согласился я, так как другого выбора не было. «Я расскажу тебе то, что ты должен знать, но не больше», — проговорил Рейк, когда мы пришли в конюшню. «Действительно, тела послушников тушат пожар», — улыбнулся он. «Интересно, ты с ними расправился, но надо внести некую экспозицию в этот хаос, чтобы эксперты охренили и долго ломали голову». «Говори». Я чувствовал, как меня покидают силы. Тошнота подступала к горлу, в глазах мутнела. «Что со мной?» Я с Иваном договорился лишь только об одном — найти, как вы говорите, крысу в вашем штабе. Для этого нужно кое-что такое, что должно выйти за рамки здравого смысла. — Это что? Я присел на наковальню, так как ноги предательски дрожали. — Вашему отделу нужно было известить всех, что вы летите на специальную миссию в глуши. Твой командир не хотел жертв среди гражданских. — Я думал ему на них наплевать. Сопутствующие жертвы и все такое... — Возможно, но не в этот раз, — усмехнулся рыцарь и подошел к доспехам, которые остались от сгоревшего вампира, и начал внимательно изучать их. — Клейн, хороший воин и запасливый упырь. Знаешь, что это была его идея создавать послушников по новой методике? — Нет, — уверил он мой удивленный взгляд. — Неважно. Мысль твоего командира заключалась в следующем — Он орёт во все горло, что идет убивать вампиров, и предоставляет абсолютно всю информацию, чтобы на него можно было выйти. Этим воспользуется крыса и натравит на ваш отдел много упырей. Вы должны как-то с ними справиться, но если не получится, то вмешаюсь я. Как видишь, вы ни хрена не справились. — Может, потому что их было немного больше, чем ожидалось? — Вставил я свои пять копеек. — Не стану этого исключать, — пожал он плечами. Когда речь идет о ликвидации опасной группы, то никаких ресурсов не жалко. Хотя они могли нанять пару киллеров, и все вопросы были бы решены в ближайшие дни. Кстати, почему так не поступил Волан-де-Морт, чтобы убить мальчика? Это же логично. И не надо штурмовать школу. Посмотрел Гарри Поттера, мне стало немного смешно. Я никогда не задумывался о том, каким бы был сюжет романа Роулинг, если бы она попыталась хоть иногда пользоваться логикой, когда вплетала в свою вселенную наш реальный мир. Как я погляжу, ты шаришь в этом. Мне становилось все хуже и хуже. Ага, есть такое, что ты я ушел от темы. Он встал в полный рост. К твоему счастью, я смог поймать двух вампиров и допросить их с особым пристрастием. И теперь знаю того, кто вас сдает. Мне понравился сам процесс. В моем мире по новому закону нельзя допрашивать вампиров, а людей пытать не особо интересно. С оборотнями вообще другая история. Они будто мазохисты, вся болем в радость. А на ваш мир законы нашего мира не распространяются. Это же чудесно. Не думаю. Я не стал отвечать конкретно на столь каверзный вопрос. В общем, узнал я много чего интересного. Оказывается, эти кретины пили кровь вашего недруга. И, соответственно, они знали больше, чем полагалось. Они не предполагали, что мы прибегнем к услугам вампира. Тут я стал немного собирать пазл, но из-за плохого самочувствия плохо соображал. Да, улыбнулся кровосос. Кстати, гранаты и патроны именно он тебе подменил на простые. Тебя хотели вывести из цепочки событий, но теперь ты им нужен для достижения одной цели. И, честно сказать, я тебе не завидую. Кто, крыса? — спросил я.